Глава 12. Семёнов, ну так нельзя себя вести. Она главнокомандующая. Договорить тот ему не дал. Прости, Антон Петрович, не сдержался, но ну, по суди сам. Ну что это за атака такая? Размазали силы по звёздной системе и чего то ждём, дискать блокировали. На самом деле какая блокада? Изменённые располагают значительными силами и могут прорвать эту блокаду с лёгкостью. Вот как сегодня. Сегодня им не повезло. Прибыл я и сорвал все планы. Но в твоих словах есть зерно здравого смысла. Я изучил стратегический план и тактические приёмы, но не увидел в конце света победы. Вот и я о том же. Оставим пока этот разговор. Нам предстоит непростое дело. Идём в атаку. Посмотрим, так ли сильны изменённые. Идём тремя флотами. Я со своим, там теперь другой командующий, Чикидза, а я куда? Ты отстранён. Я взял тебя, так сказать, на поруки. Вот в своем флоте я могу предложить тебе должность своего заместителя. Свободного флота у меня нет. Вариантов нет, согласен. Кстати, для информации, Чикиджа классный командующий. Я с ним провел боевой маневр, и он отработал на отлично. Семейственность какая-то прям, клан, одни светло вы кругом. Семенов, до тебя и впрямь понесло. Все посты занимают заслуженно, не царствуют, работают. К делу, Семенов, а то ты и меня доведешь. На связь вышел Чикиджа, очень довольный и похвалой Северова, и отлично проведённым манёвром, доложил. Командующий, включён в состав вашей ударной группировки, только что получил приказ. Такой же доклад получил от командующего резервным флотом Сушкова Ивана Леонидовича. Времени на раскачку нет. Слушайте боевой приказ. Идём в атаку через минуту. В авангарде эскадра автоматических кораблей. Я по центру, Чикиджа левый фланг, Сушков правый. Боевое построение в форме копья. Наносим удар и смотрим, как пойдет дело. Строй не нарушать. Следить, чтобы не отрезали пути к отступлению. Теперь главное. Если отрежут от основных сил, уходим в порталы. Координаты выхода сбросил. Сразу заложите их в пространственно-временные установки. Огонь вести произвольно по выбранным целям. Установку «Последний вздох» применять с осторожностью, чтобы не вызвать аномалию. Приказ понятен? Вопросов и уточнений не поступило. После небольшой паузы скомандовал: "Старт". Операция началась. Флоты ускорялись одновременно, маневрируя, ложились на боевой курс. Со стороны казалось, что они движутся хаотично, такое движение видела и Верховная. Сиею ис не придавала большого значения неудаче. Не получилось прорвать кольцо. Ничего, бывает. Расстраивало другое. Флагман флота, который прилетел ей на помощь, попал клон, а там мог находиться её избранный Олес. Он кое-что знал о планах и мог поведать об этом врагам. А что он может рассказать? То, что мы существуем, то, что мы выжили, и то, что мы сумели создать боевой флот это все знают, а больше, пожалуй, он ничего и не знает. Такая информация несущественна и не повлияет на мои планы. Второй вопрос: откуда взялся здесь Олис? Почему он прилетел с флотами? Что случилось в звёздной системе Марион и Илор? Вопросы требовали ответа. Бросила взгляд на приёмное устройство. так и есть. Там ждал открытие файл с информацией от Олиса. Сьюис быстро ознакомилась с информацией и по окончании с раздражением отключилась. Бездарность! С кем я воюю? Не на кого положиться. Теперь я понимаю Талиса. Он все делал сам, но и это его не уберегло. Олис не выдержал давления и бежал с поля боя, хотя мог закончить атаку на планету Лагуна, и она обещала быть результативной. Что теперь об этом? Дело прошлое. «Нужно жить в настоящем». А настоящее не радует. Благодаря разгильдяйству, если не предательству Олиса, флоты Межгалактического Союза усилили флоты Кипдига и уже показали, на что способны. Быстро провели маневр и уничтожили прорыв моих флотов. Плюс ко всему лишили законной добычи. Спасли свой флот. Нужно их примерно наказать. Вопрос как? Только одним способом. Разбить и уничтожить. Ярость охватила все ее существо. не свойственной реакции для изменённых, но что поделаешь. Трансформация имела свои побочные эффекты, а возможно, это долгое общение с людьми. Требовался выход. Её внимание отвлекла информация с одного сканера, который показывал, как флоты Кибдига и Союза слились, замильтешили засветками отдельных кораблей и устремились в тот самый прорыв, который она сама и образовала. В намерениях боевого соединения врага сомнений не оставалось. Они шли в атаку с одной целью: нанести мощный удар по её флотам. Хорошо бы так. Возможно, это часть большого плана, и за этим последует массированная атака флотов союза. Возможно, но не факт. Времени мало, несколько десятков секунд для таких высокотехнологичных флотов вполне достаточно. СИУС распорядилась подтянуть к месту прорыва боевые автоматические станции. Личный состав решила поберечь. К сожалению, они не могли заниматься воспроизводством самих себя. для этого существовала целая биологическая цепочка обычных джао и действовала она очень быстро дополнительно передислоцировала три флота во вторую линию обороны и стала ждать, как будут развиваться события. Северов на своём флагмане встал на острие атаки сразу за автоматическими кораблями. Скорость нарастала, вошли в брешь обороны изменённых. Антон надеялся сразу наткнуться на флот врага и вступить в бой. Но ситуация развивалась по другому сценарию. их любезно пропускали во внутренний периметр, видимо, приготовив засаду. Ещё оставалась возможность отыграть и вернуться. Сделать так значит потерять лицо и авторитет. Сейчас за ними наблюдали все командующие флотами Союза, наблюдались надежды на чудо, понимая, что Северов атакуют безрассудно, практически ведёт флот и насмерть. Так думали они, но не Северов. Он погибать не собирался, и тем более подставлять свои флоты под удар. Лон тоже внимательно наблюдала за атакой, не понимая замысла Северова. Он ввёл флоты на верную смерть. Ввёл флоты, в которых находился её сын. Переживала она за него, испытывала тревогу, боялась за его жизнь в конце концов. Увы, нет. Это наследие Цао. Они не переживали друг за друга. Родственников не было, все одинаковы. Да и вообще чувства как таковые у них отсутствовали. Трансформировавшись, Лон училась всему этому человеческому многообразию, но увы, не быстро. Флоты Северова продвигались вглубь системы волны, не встречая сопротивления. У Лон появилась отчаянная мысль: дать команду флотам ударить сейчас, немедленно и сломить оборону изменённых. Момент подходящий. Северов приковал к себе внимание изменённых, они приготовили ему ловушку и теперь заманивали. Пожалуй, другого такого случая не будет. Сейчас или никогда. Лон приняла решение и отдала приказ атаковать по всем направлениям флоты изменённых. Флот командующего Чки дже летел в полной боевой готовности, готовый ко всяким неожиданностям и следя за сектором своей ответственности. Вот на сканерах показались боевые станции, дистанция средняя. К флоту полетели ракеты и торпеды, время подлёта 3 секунды. Доложил Северову, тот приказал отбить атаку. Как только боеголовки подошли на минимальную дистанцию, уничтожил залпами своих батарей и сделал залп с установками последний вздох. Как и следовало ожидать, боевые станции сделали то же самое. Время выстрелов совпало, и энергии выстрелов встретились. Севера внимательно наблюдал за атакой и видел, как мастерски отработал Чикиджа. После залпа установкими последний вздох, боевые станции остались нетронутыми, зато как раз в центре стало зарождаться нечто. Никаких сомнений, это аномалия. Сейчас начнётся, надо уходить. подумал Северов и отдал неожиданную команду уходить экстренно в порталы. Приказ командующего закон. Корабли достаточно рассредоточены и быстро открыв порталы, исчезли в них. Сиёис наблюдала за атакой ударного флота, заманивая его поглубже, чтобы наверняка уничтожить. Вот первый рубеж. Боевые станции начали обстреливать обычными боеголовками флот Кибдига. Тот отбил атаку и вышел на минимальную дистанцию, пригодную для стрельбы установками Последний вздох. Станции сделали мощный залп. Сьюис ждала. Вот сейчас пространство свернётся и похоронит в своих складках пространство времени весь ударный флот Кибдига. Но ничего не происходило. Пространство между боевыми станциями и флотами Кибдига стало корёжить. Неожиданная ударная группировка ушла в порталы. Сьюис почувствовала неладное, но было поздно. Пространство сжалось, образовав клокочущий центр, состоящий из тьмы, и простреливаемое разрядами стало увеличиваться в размерах. Что хуже всего, затягивало в себя все, до чего дотягивалось. Первыми в аномалию попали боевые станции. Потом пришла очередь второй линии обороны, состоящей из флотов. Измененные растерялись, не зная, что делать. Тут Сьюис вспомнила, что о нечто подобном ей докладывали, так погиб Талис и командующий Светлов. Теперь она знала, что это такое и какой опасности стоит применение оружия Последний вздох. В настоящий момент это знание не давало ей никакого преимущества. Спасение одно бежать от аномалии как можно дальше, а та бушевала, разрастаясь и затягивая в себя флоты второй линии обороны. Сиюи понимала, что может погибнуть всё, что находится в звёздной системе волны, и дала команду кораблям уходить в порталы. На такой случай у каждого капитана имелись координаты. Автоматическая инфраструктура тоже имела пространственно-временные установки, которые использовала для прыжка. Боевые искусственные интеллекты легко с этим справились. Тут никакой паники, просто запасной план. Сама тоже не стала медлить, ушла в портал по координатам звёздной системы Кеннис, туда, где производились корабли для флотов изменённых. Уже находясь в портале, с сожалением подумала о планете Лот, если её затянет в аномалию. то погибнут все обычные Джао и Ктоны. Ктонов жалко, но они не очень важны. А с гибелью Джао вообще остановится воспроизводство потомства, что рано или поздно приведет к исчезновению цивилизации Джао Кепдига. Нужно срочно искать пути продолжения рода. Лон дал команду к началу атаки. Флоты стали маневрировать, выходя и ложась на боевые курсы. Но им никто не собирался противостоять. Изменённые неожиданно экстренно уходили в порталы, вскоре звёздная система Бовси опустела, и только аномалия беснавалась, пережёвывая вторую линию обороны. Корабли, платформы и боевые станции с невероятной скоростью исчезали в её пасти. Гравитация подрастала и становилась всё больше. Лон поняла, от какой опасности бегут флоты изменённых, и тут же отдала команду всем экстренно уходить в прыжок по координатам планеты Дакус. Полное удивление командующие капитаны выполнили команду лон и ушли в порталы. Удивление понятно. Они не очень знали побочный эффект от применения супероружия, которое становилось с каждым разом всё опаснее и могло привести к апокалипсису, то есть исчезновению звёздных систем и галактик. Видимо, оружие затрагивало или скорее запускало скрытые механизмы вселенной, которые меняли реальность, но пока срабатывали с кратковременным эффектом. Звездная система волны, покинутая всеми, выглядела пустой. Только в ее чреве бессновалась аномалия, затянув в себя всю материю, но не набрав достаточной силы, чтобы заглотить планеты и звезды, стала слабеть и через несколько часов исчезла, как будто ее и не было, оставив после себя чистое пространство. Планета Лот с обычными Джао и Ктонами уцелела. Кто знает, как теперь сложится их жизнь в будущем? В настоящем они остались одни. К ним в последнее время относились как к второстепенным особям, оставленным для воспроизводства. Они понимали такое положение дел, но изменить ничего не могли. Их просто не брали в расчёт. Северов вывел свой ударный флот на границе звёздной системы Кулон. Он просчитал стратегическую особенность этой системы заранее. Система располагалась за квазаром, и вышечь флот заметить невозможно. Квазар излучал столько энергии, что глушил любую систему сканирования. Вышел на таком расстоянии, чтобы не затянуло в круговорот Квазара, который мощно засасывал в себя все подряд. Планеты, звезды, пыль. Все. Совершеннейшее прожорливейшее творение Вселенной, которое излучало массу энергии своими джетами. «Командующие, доклад о состоянии флотов», последовали доклады чеки Джей Сушкова о том, что вышли по координатам «Без потерь», Бейвай, задача выполнена. Отлично. Связи нет. Пополняем энергеи накопители и совершаем прыжок по координатам звёздной системы Волны. Командующая, как же аномалия, она может затянуть нас? задал вопрос Чикидже. Думаю, ко времени нашего прибытия она успокоится. Да и выйдем мы на приличном расстоянии. и снова заговорил Чикидже. Боюсь показаться навязчивым, может быть, стоит послать разведку и выяснить обстановку в системе? Хороший совет. У тебя есть разведывательные модули? Конечно. посылай. Про себя подумал, что Чикиджа толковый командующий. Откатается, наберётся опыта и, возможно, вернётся на планету Лагуна. Чикиджа отправил несколько автоматических модулей, расстояние небольшое, около 30 световых минут. Модули ушли в порталы, и скоро пошла телеметрия. Чикиджа не верил тому, что получал, связался с Северовым. Командующий, пошла телеметрия с разведывательных модулей. Вы оказались правы. Аномалия исчезла. Но вместе с аномалией исчезли флоты изменённых, и наши флоты тоже исчезли. Не может быть. Смотрите сами, передаю данные. В самом деле никакой ошибки. Звёздная система девственно чиста. Планеты и звёзды на месте. Уже хорошо. Действительно пусто. Вариантов два. Первый флоты затянуло в аномалию. Второй они успели уйти в порталы. Пожалуй, что так. Третьего не дано. Посмотрим по прибытии, что там произошло. Флоты уже накопили достаточной энергии, Северов скомандовал старт. Обратный прыжок прошёл штатно. Звёздная система Волны встретила их чистым пространством, можно даже сказать, стерильно чистым. Даже пыли не было. Аномалия, как пылесос, обобрала всё в себя. Северов просканировал систему никого, ни одного корабля. Подозрение, что флоты засосала аномалия, казалось вполне реальным. Но такую иллюзию разбил вызов главнокомандующий Лонн. Он тут же отозвался. «На связи северов, где вы находитесь?» «Это вы где?» «Мы стартовали в столичную систему Дакус». «Отлично, мы думали, что вас засосала аномалия». «Хорошо, что уцелели. Я увел свой флот к Вазару и только что вернулся. Система волны девственно чиста. Ни одного корабля». «Не мудрено, командующий. Такая мощная аномалия образовалась. Оружие последний вздох применять очень опасно». «Согласен». А что с флотом изменённых? По моим данным, они тоже экстренно ушли в порталы. Жаль. Значит, война продолжается. Наверное. Нет, теперь наступит длительный перерыв. Горячая фаза прошла. Скажите командующий, как Чикиджо себя проявил? Молодец, отработал на 5 баллов. Спасибо, что присмотрели за ним. Признаться, он работает автономно, качественно и с фантазией. Мы возвращаемся в систему Дакус. Жду. Обсудим тактику и стратегию дальнейшей борьбы с изменёнными. Северову не очень хотелось лететь на столичную планету, но ничего не поделать. Составил отчёт императору, отправил и стартовал в столичную систему. Похоже, что военная кампания закончилась. Даже не успел повоевать по-настоящему. Оно, может быть, и к лучшему. Будущая стратегия виделась туманно, да это и не его задача. Пусть думают император и председатель союза.